«Тёмные эльфейка и черные доспехи. Это могут быть лишь они». «Нельзя утверждать, что где-нибудь нет еще такой же пары, но это точно они». «Тат-гад!» Все отреагировали по-разному, а Форос понял, какой эффект произвела его информация, скрестил руки, задумался и вот спокойно сказал. «Ну, удачи!» «Господин Роран, это честь. Вас поддержал его величество, великий повелитель демонов». «Необычно, только бесполезно». «Каким бы великим он ни был, простыми словами он как магии ничего им не принес. Рорен совсем измученно обронил свои слова, а Фарас слегка и скрестил руки на груди. Ляпис побледнела, думая, что у него испортилось настроение, но вот мужчина развел руки и повернулся к Ророну. «И правда, толку от бесполезных слов никакого». «А, нет, Ваше Величество, простите, я позвал вас сюда, чтобы удовлетворить свое любопытство» и как правитель обязан соответствующий наградить за это». Он проигнорировал попытавшуюся остановить его Ляпис и обратился к Рорану. Мужчина подумал, что награда короля может быть ценной, но почему-то дар великого повелителя демонов внушал опасения, и мужчина этому совсем не радовался. «Буду благодарен, если просто денег дашь. Награда великого повелителя демонов не может быть настолько тривиальной». Рорен предложил, что попроще, но Фарас посмотрел так, будто мужчина сказал какую-то глупость, и тот взялся за голову, понимая, что ничего не вышло. Точно. Например, паук у тебя на плече. Эй, ты что, удумал? Когда Фарас указал на Нига, Рорен отвел правое плечо, точно защищая товарища. Видя, как отреагировал мужчина, великий повелитель демонов лишь усмехнулся и пожал плечами. Ничего плохого я не сделаю. Просто подумал, что ты обрадуешься, если у этого паука появится способность превращаться в милую девушку. Ник самец. Роран холодно посмотрел на него, и Фарас удивленно уставился на паука. Так к тебе привязался самец? Самец или самка, неважно. Привязался и все. Фарас мотал головой, не веря в это, а Роран подумал, что мало кто его сейчас примет за великого повелителя демонов, который правит целой расой. Похоже, Гула подумала так же и пораженно смотрела на мужчину, но Рорна удивила то, что даже Лепис смотрела на Фараса взглядом, каким смотрят на того, кто сделал что-то раздражающее и глупое. «Ладно, тогда, может, тебя порадует, если паук будет превращаться в красивого мальчика, напоминающего девочку?» «Не особо». Фарас снова спросил, но тут же получил холодный ответ. Его не тревожило, что Ник сидит у него на плече. В определенном смысле это было даже мило... Им скорее доставят некоторые сложности, если он станет человеком. Удивительно то, что сила Великого Повелителя Демонов может превратить Паука в подобное создание, но Ророну было совсем неинтересно видеть это. Лучше уж помог бы отсюда до севера добраться. Роран направил разговор в другое русло, но Фараса это не заинтересовало. «Это ведь я позвал гостей? Я и без того организовал бы ваш отъезд. Я уже договорился о том, чтобы Эмили завтра утром отвезла вас на север». «Так, все готово. Лучше этого паука! Чего ты так хочешь, Нига, человеком сделать?» Роран защищал книгу от тянущегося через стол мужчины и слегка стукнул его по протянутой руке, и тот недовольно убрал руку. «Ну, знаешь, просто я подумал, что этой группе тебя не удовлетворить». «Ваше Величество, эй, Великий Повелитель Демонов!» Роран был в ужасе от сказанного, и голоса Лепис и Гулы были напряженными. Неподвижный Роран не мог видеть, как парочка рядом с ним поднялась, но мог представить, как после слов Фараса выглядят девушки и какими глазами на него смотрят. «Ваше Величество, объясните, что значит «не удовлетворить»?» «Пока не ответишь, мы ведь не поймем. Можно было услышать, как хрустят суставы их кулаков. Ророну было понятно, что девушкам было мало одного ответа, но их противником был не какой-то хулиган, а великий повелитель демонов. Каким бы плохим он ни был... Фарас стоял перед ними самоуверенно. «Вы ведь все понимаете? В курсе ведь, в каком положении находитесь? Я великий повелитель демонов, а все служанки здесь мои подчиненные. У вас нет шансов на победу?» «Простите, ваше величество, в данном случае я не буду вмешиваться!» Подняла руку одна из служанок и сказала, пока великий повелитель демонов пытался запугать девушек. Фарас спросил у совершенно спокойной служанки. «Это в каком смысле?» «В данном случае не правы вы, Ваше Величество. Однако я ваша служанка. Вашими словами вы хотели поддержать госпожу Ляпис, потому я сдержусь и не буду вмешиваться». Фарас осмотрелся вокруг и увидел, как служанки у стены закивали. Похоже, здесь не было никого, кто встал бы на его сторону. Было видно, что мужчина думает, что происходит, но потом по нему стало видно, что ни к чему он не пришел, и теперь с улыбкой посмотрел на Рорана. Рорен предвидел, какие слова прозвучат дальше, Он догадывался, что Фарас спросит в такой ситуации, и уже обдумывал, что ему стоит ответить. В таком случае, правильнее спросить лично. «Ну что, Роран, дочь Повелителя Демонов и эта непонятная личность могут тебя удовлетворить?» «Тут даже спрашивать ни к чему». Ответив без промедления, Роран испытал облегчение, но теперь все смотрели на него и думали, как поступить. Все же сказанные им слова могут быть как согласием, так и отказом, и трудно понять, что он на самом деле имел в виду. Однако они не знали, что будет, если поставят его мнение под вопрос, потому никто не решился сделать следующий шаг. Если мужчина даст положительный ответ, то лишь мотивирует девушек, служанки поддержат их, и положение фараса станет лишь хуже. В данном случае великий повелитель демонов займет более надежную позицию, но для обманутых девушек это станет катастрофой. Девушки боялись услышать отрицание... А Форас не хотел оказаться в положении, которое ему сулил положительный ответ. Сложно было спросить, что именно думал Роран. И это было понятно всем наблюдавшим служанкам. Потому служанки были впечатлены невнятным, но самым правильным ответом на вопрос Фараса. Вот как. Ладно, предлагаю на этом остановиться. Надеюсь, возражений нет? Да, все так, Ваше Величество. Мы не возражаем. Мужчина пытался просто закончить все и согласные с ним девушки улыбнулись и согласились. Роран вздохнул с облегчением, поняв, что его ответ положил всему этому конец, но Фарас снова продолжил. «Итак, по поводу награды. Ты еще не забыл? Какой я правитель, если забываю об обещанной награде?» Ответ повелителя был полон достоинства, будто он и не колебался вовсе, но Роран хотел мирно обо всем забыть и обойтись без благодарности. Но все же, желая обойтись меньшими жертвами, Фарас сунул руку в нагрудный карман и бросил Ророну то, что достал оттуда. Что это? ророн поймал и увидел перед собой монету. Он сразу понял, что в ходу в землях людей она не была. Она сияла серебром, и на ней был рыцарь верхом на лошади. Монета страны демонов? Роран путешествовал по континенту как наемник, потому разбирался в том, какие монеты были в ходу. Но, судя по виду этой монеты, он мог предположить, что она была в обороте в стране демонов, Мужчина показал ее лепис, но она дала отрицательный ответ. «Нет. Что же это?» Девушка раздачно склонила голову, и теперь Ророн уже не думал о ценности, а скорее считал вещицу подозрительной. Он показал ей и Гуле тоже, но и она покачала головой. «Я только уверена, что это не деньги». Роран не видел таких у людей, лепис у демонов, и даже Гула с ее знаниями о древней цивилизации была с ней незнакома, Потому монета была не такой простой, что и подтвердил Фарас. «Я же говорил, что не дам деньги. Это не деньги, но вещь ценная. Советую носить поближе к телу. Уверен, что пригодится. Мог бы просто денег дать. Ты же знаешь, как бы выручил меня, если бы уменьшил долг. Роран, позволь сказать». Слегка изменив тон, то сказал Фарас. Серьезным видом он обратился к задумавшемуся о том, что ему хотят сообщить Рорану. В наших землях среди повелителей демонов каждый год поднимается серьезный вопрос. Воророн думал, что же за проблема встает перед повелителями демонов, и Форас серьезным видом сказал: Это вопрос женихов и невест! Э, Дочери или сына повелителя демонов сложно найти невесту или жениха. Чем более выдающаяся сила, тем сложнее найти пару. Слова Фораса задачивали. Гула с жалостью смотрела на покрасневшую и опустившую взгляд Ляпис. «Я стою на вершине среди демонов и беспокоюсь за будущее моей расы». «Что ты сказать пытаешься?» «К счастью, люди могут вступать в брак с демонами». «Вне зависимости от сил с продолжительностью жизни что-то сделать можно». «Ты на мой вопрос не ответил». Рорн становился серьезным, голос его стал ниже, и Форас посмотрел прямо на него и весело улыбнулся. «В общем, я не уменьшу твой долг». «И что это вообще было?» «Кстати, пересечешь финишную черту...» Я тебе все прощу. Какую еще финишную черту? Роран злился, а Форос продолжать не собирался и даже в глаза толком не смотрел. Видя такого мужчину, Гула спокойно сказала, покрасневший до ушей Лепис. Хорошо тебе, начальник. Пожалуйста, воздержись от комментариев. Выжила из себя девушка. И ни к чему говорить, что теплые взгляды Гулы и служанок были направлены на нее.